«Глава сорок восьмая. Перемены. Ира». «Да нет, ну что вы, я далеко не ангел», – зардела Слина, прекрасно расслышав слова Гринли. «Леди Авелина, позвольте обратиться к вам с одной просьбой», – официально заявил Кайл. «Да, конечно», – с готовностью отозвалась девушка. «Нашему другу, принцу Гринли Макфою, очень нужна помощь в деле, которая касается его здоровья», – зашел издалека Ирлинг. Понимая, к чему ведет Кайл, вампир скромно потупился, а в зеленых глазах Лины вспухнула тревога. «Его высочество болен?» – ужаснулась Лина и тут же с горячностью заверила. «Я сделаю все, что смогу». «Для начала хочу предупредить, что та информация, которую я вам сейчас сообщу, является конфиденциальной. Об этом никто не должен узнать». «Вы умеете хранить секреты, леди Ментар?» – строго посмотрел на нее Кайл. «Да, да, конечно». Затрясла она головой. «Дело в том, что несколько месяцев назад кто-то подлил в бокал принца особое зелье, из-за которого у Гринли возникла привязка к леди Оникс. И из-за этого зелья он случайно запечатлился на лире», — начал объяснять Эрлинг. «Привязка?» — непонимающе уставилась она на него. «Да», — кивнул Кайлу. «Наш друг Гринли Макфой, энергетический вампир». «Оу!» Лина потрясенно посмотрела сначала на милого белого медоланта в клетке, а потом перевела взгляд на сгорающего от стыда принца. Щеки Макфоя ярко аллеля, а сам он стоял, уставившись в пол, как нашкодивший медвежонок. «Оул!» — еще раз повторила она. «Мне очень жаль, но я всего лишь на третьем курсе ветеринарной академии, и у меня вряд ли получится создать антидот от этого зелья. Но я постараюсь погрузиться в эту тему, изучу все возможные источники и не буду спать ночами, пока не получу нужный результат». Она решительно сжала кулачки. «Вы можете на меня рассчитывать. Мне только нужно будет периодически брать у его высочества анализы крови и...» Разошлась она, но Ирлинг ее перебил, махнув крылом. «Стоп! Остановитесь!» «Нет, никто не ждет, что вы создадите антидот. Думаю, что это невозможно. Но мы нашли способ разорвать эту привязку с помощью специального артефакта под названием Эразер. Он есть на моей родной планете. Сразу после этого Гринли будет в очень уязвимом положении. Нужен кто-то, кто поддержит его, будет кормить своей энергией. Вы сможете ему в этом помочь?» «Ой, как здорово!» Искренне воскликнула Лина и тут же спохватилась. «То есть это, конечно, очень печально, вся эта ситуация с привязкой и все такое. Какой кошмар! Но когда вы справитесь с этим, я с большой радостью помогу его высочеству с питанием. Ведь я и сама тогда смогу хоть какое-то время пожить без таблеток. Меня от них сильно тошнит, если честно. Вот только...» Вдруг замялась она, растерянно посмотрев на меня. Госпожа Лейра, надеюсь, вы понимаете, что качественное кормление вампиров возможно лишь при близком контакте? Мне придется быть рядом с принцем, прикасаться к нему. Чем чаще, тем лучше, и желательно проводить с ним ночи». Ее глаза подернулись мечтательной поволокой, а голос дрогнул. «Илли хотя бы возле него... Но вы же помолвлены, у вас скоро свадьба». «Этого не будет», — сказал Кайл, как отрезал. «Леди Оникс — моя истинная пара». Он показал лине свою татуировку. А я отметила про себя, что Кайл за все время этого разговора старается не называть меня Лирой, в основном леди Оникс, кем я сейчас по факту и являюсь, согласившись взять фамилию Адмирала. «Ух, какая прелесть!» – девушка всплеснула руками. «Обрести свою вторую половинку – это же так здорово!» Она с обожанием посмотрела на Гринли и порывисто меня обняла. «Мои поздравления!» «Спасибо, Лина», – улыбнулась я. «Леди Авелина!» «Мы с леди Оникс, и особенно Гринли Макфой, очень благодарны вам за содействие в таком деликатном деле. Надеюсь, это не доставит вам сильных неудобств?» Произнес Кайл так, словно мы вели переговоры где-то в тронном зале во дворце, а не посреди клеток в приюте. Сразу резко вспомнилось о том, что он тоже принц, причем наследный. «Нет-нет, какие неудобства, что вы!» Лина отчаянно замотала головой. «Наоборот, это принесет лишь пользу моему здоровью. Вы не представляете, как я устала от таблеток. Я буду очень ждать, когда его высочество придет ко мне». Гринли просеял. «Вот и отлично», — подвел итог Кайл. «Хочу еще раз напомнить о том, что вся эта информация является секретной. Пусть весь остальной мир думает, что леди Оникс и его высочество Гринли Макфой готовятся к свадьбе». «Да, да, конечно. Я не подведу». Лина с пониманием закивала. «Вечером я отправлю сюда надежного человека, чтобы он забрал нашего Минга и привез его в Трайтон. Приложите к нему письменные инструкции, как часто и чем его кормить, хорошо?» Спросил он. Лина снова кивнула. «И последнее. Я перевел вашему приюту двести тысяч рейнов. Отныне таков будет ежемесячный платеж. Повысьте зарплату себе и другим сотрудникам вдвое». «Если леди Оникс не возражает, отныне я сам буду финансировать этот проект», — уверенно заявил Кайл. «Да, хорошо», — отозвалась я. У Лины просто дар речи пропал от свалившегося на голову счастья, а Гринли окончательно ее добил, приобнявсь тихим и очень искренним. «Спасибо».